Глава 1 Новый мир. Всем привет, я Митсу Мимакото, второгодка старшей школы Нагасаки. Состою в клубе лучников, специальность – лучник. Оценки так себе, физическое состояние среднее. Внешность? Ну, не так уж и плоха. Хобби, как у обычного – атаку, но я пробую всё, что могу. Интересы, которые никогда не меняются – лук и драмы. Мне очень нравится то, как я выгляжу с луком. Я думаю, что в профиль я особенно хорош. Однако место, в котором я нахожусь, не для меня. Красновато-коричневые пустоши, простирающиеся настолько, насколько хватает глаз. Днём здесь очень жарко, а ночью очень страшно. С тех пор, как я здесь оказался, прошло два дня. Я ничего не ел, но по какой-то неведомой причине я не голоден. Я слышал, что в этом мире у меня появились способности, превосходящие человеческие. Наверное, в этом вся причина. а а, -а. Почему я в таком месте? Ответ – шутка бога. Да, я понял. Я все понял. Я не знаю, сколько раз я задавал себе этот вопрос, а затем отвечал на него. Это должен был быть обычный день, и ничего не предвещало беды. Один из тех, кого зовут Мика, ц у к и её Мимикота, похитил меня, и теперь я здесь. Сначала он н е показался хорошим богом, но позже... Я даже знать его не хочу! После этого еще одна богиня, нет, ужасное существо, которое страшнее самого отвратительного жука, выкинуло меня в эти пустоши. Здесь не то, что людей, даже животных нет! Нет, честно сказать, я ничего не понимаю. Я шёл весь день, но ничего не изменилось, ни одна декорация. Это не похищение, это уже ближе к убийству. Нехорошо всё это, ведь чем больше я думаю об этой суке, тем больше впадаю в депрессию. Мир вокруг меня уже покрылся тьмой. Здесь нет звёзд, поэтому идти стало сложно. Я так привык к электрическому свету, что тьма вселяет в меня страх. Но даже несмотря на это, я так и не пойду спать, так как боюсь, что если я крепко усну, то может произойти что-то очень плохое. Если я чего-то не вижу, то это не значит, что его не существует. Я начинаю думать, что следовать словам богини и водиться с ордами орков и гоблинов не такая уж и плохая идея. Я никогда не думал, что буду так сильно мечтать о месте, в котором я смогу просто спокойно поспать. Завтра. Точно завтра. Я молюсь, чтобы что-то изменилось. Если возможно, то дайте мне поговорить хоть с кем-нибудь. Даже его внешний вид не имеет значения. А, кстати... Ещё бы поесть чего-нибудь. а Надеюсь, что утро придёт скоро. Невероятно долгая ночь. Она не может сравниться с теми ночами, когда я сидел в интернете или смотрел аниме. Второй день жизни в другом мире оказался таким же, как и первый. Ничего не происходит. Я засучил свои рукава и стал ждать прихода утра.